Ольга Кузнецова. Похищение чудовищ. Античность на Руси. В памяти Александра Евгенича Махова. Эпиграф. Ты спросишь, почему они скачут под дождём? Есть верная надежда, что погода улучшится. Верю в это и гони прочь облака из твоей души. Введение. Почему похищение? В наши дни популярны перевернутые истории о том, как доблестный рыцарь отправляется на подвиг, но в итоге решает спасти не принцессу, а дракона. Или о том, как принцесса предпочитает колоритного монстра всем этим заурядным принцем. Несколько сотен лет назад люди тоже очень интересовались чудовищами, рисовали их и подробно описывали. Многих монстров похищали из иностранных источников. Тексты перерабатывались. В результате возникали русские свинги, сфинксы и китаврасы, кентавры, мандхихоры, мантикоры и кентавроидные медузы. В средневековье эти чудовища были в основном злодеями, а читательский интерес к ним возникал скорее как тяга к страшному, невиданному. Зато сегодня наблюдать за метаморфозами чужеземных чудовищ одно удовольствие. Надеюсь, вы разделите это удовольствие вместе со мной. С благодарностью прочту любые замечания и отвечу на вопросы. Их можно направить по адресу о нижнее подчеркивание кузнецова собакамейл.ру В работе над этой книгой мне помогли многие замечательные специалисты. Николай Буцких, Игорь Вишня, Алла Волошина, Александра Головачева, Дмитрий Гришин, Илья Иткин, Анна Куняева, Екатерина Матвиенко, Александр Евгеньевич Махов, Екатерина Пастернак, Алексей Аркадьевич Пауткин, Виолетта Потякина, Анастасия Преображенская, Алена и Анна Соловьевы, Виктория Ткаченко. Этот список далеко не полон. Хочу поблагодарить за вдохновение и отзывчивость коллег из Московского университета, а также слушателей школы юного филолога имени Баш, участвовавших в чудовищном семинаре, особенно Ирину, Наталью и Тимофею Куценко, Александру Батрак, Ольгу Гаврилину, Марию Дурневу, Елизавету Евдокимову, Анастасию Корниенко, Савелия Мальковского, Елизавету Орлову, Алису Островскую, Наталью Павлову, Алекс Пешехонову, Екатерину Попко, Георгия Пушкарёва, Екатерину Судакову, Дарью Фролову, Евгению Фум. Глава 1. Похищение драконов. Как ни грустно, в древней Руси змей, он же дракон, был исключительно зловредным персонажем. Этот гигантский могучий монстр, традиционный соперник великого воина. Змей, он же змий, дракон, постоянный символ врага. Это наземного захватчика, длукаваго идеологического оппонента. Дьявола, смерти, ада, всего порочного в человеке. Это проклятие и наказание, насылаемое на целые города. Это несомненно одно из худших чудовищ, даже среди геральдических символов. В повести о Брунсвике XVII века, где, кстати, цель героя добыть себе вовсе не царевну, а льва на герб, рыцарь наблюдает битву льва с драком и после долгих колебаний принимает сторону уставшего льва, то есть приходит ему на подмогу, выступая против огнедышащего чудовища. «Як даже прииди поближе на глаз той, и узрев лва до да драка, так обо той змей драк словит, и сил не бьются меж собою». и взем меч свой, прискочив к змею, начат с ним битися, заступая лва. Уже бо было лву, велми тяжко. А то драк, сей речь змей, имел девять глав, а изо всякой главе огонь, яка из печи, выходит. Повесть о Брунсвике. Положительные оценки драконов появлялись на Руси только по недоразумению. Например, в алфавитном словаре XVII века по соседству объяснялось два иностранных слова. Имя Димофил дословно народолюбец, и название животного дракон, змей. Поскольку книги переписывались от руки, в них постоянно проникали ошибки. Правда, такие ошибки редко влияли на культуру кардинально, чаще они оставались отдельными смешными неточностями. Но по таким неточностям иногда можно видеть, как отдельные читатели затрудняются понять смысл какого-либо названия, например, потому что оно совсем новое или в принципе непростое. В процессе многочисленных копирований текст про змея и человека люпца соединился, а потом снова разделился и удвоился благодаря очередному редактору. В результате на разных страницах нового словаря оказалось два слова с одинаковыми определениями: димофил змей-народлюбиец и дракон змей-народлюбиец. Видимо, слово дракон теперь тоже понималось как имя собственное. Но человека-любивым змеем всё не закончилось. Ещё позже в статье Димафили появляется пояснение. Толкуется змей народолюбец, дьявол обольгатель, по неже обоалкал к Адаму Бога. Алфавит. Абсолютному большинству читателей, даже из порченных вариантов текста, всё-таки было ясно. Если какой-то дракон и любит людей, то исключительно в гастрономическом отношении. Несмотря на дурную репутацию в средневековье, а затем и в новое время, Чудовище вызывали большой интерес даже у очень образованных, погружённых в книги людей. Поэтому сведения о драконах не только не обойдены вниманием, но бережно собраны и приумножены в русской культуре. На рельефном изразце XVII века изображено, как некий царь отдаёт свою дочь ужасному дракону. В центре картинки условный город и сам царь, стоящий в проёме врат. Справа от него несчастная царевна, обращённая к змею. Монстр запечатлен в боевой позе, вылезающем из норы или озера. Слева и на заднем плане намечены зрители душераздирающей сцены, которая, судя по многочисленным копиям, явно интересовала и забавляла реальных людей 17-18 веков. В другом варианте этого изразца царевна стоит в проеме, а царь изображен возле норы, словно дающим чудищу за рог, а потом и среди зрителей. То есть в одной картинке совмещаются разные моменты, Что характерно для древнерусской иллюстрации. Но как бы ни пресмыслялись человеческие фигурки при копировании из расццовой формы, как бы ни стирался, превращаясь в этиватый орнамент текст верхней надписи, змей всегда остаётся в своём убежище, над которым отдельно выписано последнее слово фразы змею. Потому что именно змей и ужасная жертва приношения, а не какой-то безымянный царь, являются смысловым центром сюжета, создают его привлекательность. Драка с драком. На Руси уже из первых переводных книг были известны истории о попытках скормить чужеземных царевин змееподобным монстром. Самым популярным был сюжет о спасении византийской царевны Елисафы Георгием Победоносцем, Чудо о змее. В литературных изложениях этой легенды большое внимание уделено именно дракону. он размером с гору, он выходит из озера с ужасающими звуками, он дышит огнём и испускает яд, что вообще свойственно змеям. От его свиста кони сбрасывают всадников, а его бронированная чешуя неуязвима для стрел лучников. В средневековье одно и то же произведение могли переводить или перерабатывать несколько раз. Новые редакции часто содержат интересные дополнения, или наоборот, в них последовательно исключаются какие-то темы. И в поздней пространной редакции этой повести особенно подчеркивается, что перед нами не просто змей, а воплощение самого зла, против которого выступает доблестный и праведный герой. Поэтому торжество святого над драконом с самого начала соотносится со словами псалтыри. «И на аспит, и василиск наступит и попрет лва и змея». В этой версии змею сопутствуют и другие чудовища, множество сатаническо, Бесы невидимо атакующие людей. У дракона китовая голова, кит, змей и крокодил часто смешиваются и заменяют друг друга в средневековье на длинной шее, что напоминает автору гигантское здание, чудовищное вместилище. Наконец, змей прямо называется сатаной и дьяволом, трёхголовым псом, что роднит его с сакским Цербером, ненасытной пастью преисподней огненной бездны, стремящейся сожрать весь мир. Сказано, что погибающие от змея люди оказываются в аду. Беже близ града того езера велика, и родисе у езере том пронырливый змей. Сирич дьявол кровопивец, его же величество неудобь сказати, его да и же с ярости, исходящего он из воды свистанием великим, тогда людей не могуше терпеть и грозы его, страшный бобе. Як из него, як даже из езера исходящее, Пущая грозный яд с пламенем огненным, Пожирая множество народа града того. Злы же змей гряды оки гора велика, Яко волны вышибая на брег, Разверзи челюсти своя оки пропасть. Хотеши пожреть и святаго. Проклятый же свився и наложи язык свой, Яко стрелу остру. И яда наполни уста свои и, прыскнув на святаго. от пламенного взрения его и злодохновения пары и страшного зияния его всяко-спроста ослепляшеся естество, не стрела бочастых и гордых чешуи его прикасашеся. Губительный си зверь от сражения вод предних же, хоботом его бьемых от дыма ноздранного и от пары изрегаема и от верзеного оного гортани его, от искрометную оную очию и от оного ужасного излага взора. Вздвиг китовскую его и неутомленную главу на вздух и многотяжкую его шию, яко комару велику и высоку, взнесей зинов в велме, яко пропастью. Чудо со змеем, бывшее со святым великомучеником Георгием. Собственно, борьба Георгия с драконом не совсем настоящая, это символ. Но многолитий чудовищный образ зла в виде змея Для составителей разных редакций этой легенды явно очень привлекателен. Они его исследуют, уточняют, подбирают к нему новые сравнения. Если момент схватки с чудовищем не так уж интересен, обычно дракону кращается чудесным образом без применения особой силы со стороны героя, то сам змей интересен весьма. На изображениях он размещается под копытами садника очень аккуратно, так чтобы можно было рассмотреть во всех изгибах его змеящееся тело. а тонкий волосок копья, символическое оружие Георгия, не заслоняет собой чудовище. Еще один известный тип изображения вместе с царевной – змей на веревочке. Чудовище, связанное пояском, выводится на потеху добрым людям. Поводок обычно держит сама героиня. Униженный дракон ходит на персях и чревы, то есть присмыкается, ползает, как библейский змей-искуситель. Согласно средневековым толкованиям Библии, Змея была лишена ног за пособничество дьяволу после грехопадения, тогда как нормальный вид змеи именно с лапками, как у дракона. Реально существующие гады, черепахи, ящерицы, в том числе даже хамелеоны, осознавались в средневековой культуре как змеи с некоторыми дополнениями. Например, с крышкой панциря на спине, но ну о наличии ног у всех этих представителей рода ехидны вполне естественно. Ещё одним драконоборцем неожиданно оказался предводитель аргонавтов Ясон. На миниатюрах лицевого летописного свода Ивана Грозного XVI век. Дракон с длинной верхней губой и торчащим языком изображается несколько раз. Встреча с ним является едва ли не главным испытанием героя. Согласно более известной нам античной версии, Ясон должен был вспахать поле, укротив ужасных огнедышащих быков или волов. Халкатавр в царя это. А затем его задачей было справиться с воинами, появившимися из чудесных семян зубов дракона, поверженного раньше другим героем, Кадмом. Про Кадма на Руси становится известно гораздо позже. В 18 веке издаётся гравюра со сценой появления воинов из зубов дракона. На ней можно видеть, как Кадм, по совету Аполлона, бросает в почву последний зуб, а успевшие вылезти из-под земли богатыри Уже вовсю воюют между собой в другой части картинки. Из современных энциклопедий по античной мифологии можно узнать, что часть этих волшебных зубов достаётся Иссону в качестве испытания. Но древнерусский Исон получает сразу после халкатовров, живого дракона, чешуёю грозно. Да и золотаронный баран тоже попадает к арганавтам, вовсе не в виде шкуры, что можно видеть на иллюстрации из летослова летописного свода. Откуда это взялось? Дело в том, что истории о приключениях большинства античных персонажей приходят к нам не напрямую из древнегреческих или древнеримских сочинений. Не стоит думать, что античность попала на Русь, и там по неведению и небрежности наших предков совершенно испортилась. Разноголосица в изложении мифов возникает уже в позднем эллинизме и Римской империи. То есть противоречащие друг другу версии рассказывались разными античными писателями. Затем европейские авторы в период Средневековья собирают доступное им античное наследие. К примеру, Гомер вовсе не был так популярен, как сейчас. И переписывают, пересоздают истории чудовищ и героев, исходя из своих интересов и норм морали. На свет появляются совершенно новые художественные и поучительные тексты с античными образами. Известные из древности персонажи меняют характеры и роли. Именно такая переосмысленная античность Приходит на Русь, где, конечно, снова подвергается переработке, чтобы встроиться в новую культуру. Огнедышащий змей, сопровождающий огнедышащих быков и даже подменяющий их, постепенно рождается из калхидского дракона, стоража золотого руна или поражённого Гераклом стоглавого змея Ладона. В западноевропейских сочинениях и на гравюрах с Гесоном живой дракон присутствует постоянно. Мотив борьбы со змеем в средневековье становится устойчивым обозначением противостояния дьяволу. Но ну о чудесный овен довольно удачно соотносится с агнцем Господним, так что в Европе в образе органафтов стали изображать рыцарей, апостолов и вообще ищущих спасения христиан. И всё-таки русские мастера-миниатюристы уделяют этому дракону гораздо больше внимания, чем того требует текст. Змей появляется на шести миниатюрах подряд. На двух он свился, словно затаившись, ожидая своей очереди. Есон тем временем укрощает волов. На трёх развернулся и атакует. На последний попирается героем. Есон скоро и смело приходит к змею. Его же ягды же змей к себе приходящего взре, многим свистанием и велием гласом и грозным поражая воздух, шум сотворити и испуская дымные пламени, ближний воздух тёплым разжиганием и очервлением красит. Лицевой летописный свод. Этот же змей Ясона потом попадает в очень интересное русское сочинение книга «Естествословная» 18 век. Рассказывая об огромных огнедышащих быках с медными ногами, автор прибавляет к ним в качестве сторожа змея, который еще и свистит смертоносно, что само по себе и не ново для русских змеев. И быки, и змей, как и подобают чудовищам, прежде всего сторожат сокровище, руно, как было и с колхидским драконом. Испытания же со вспахиванием и засеиванием поля здесь отходят на второй план, потому что автора книги «Естествословный» вообще не очень интересуют античные герои. «Еще с ними и змей стрек или дракон превеликий, который такожде из-за ус своих испущал великое пламя, к тому же имел глаз при страшного свисту, от коего умирало всякое животное. Книга естествословная. Впоследствии в середине XVIII века на Руси выходили переводные книги с изложением мифов, из которых становится понятно, что змей в конце концов поглотил халкотавров и даже умножился. Сказано, что царь Эд к руну огнем дышащих змеев приставил, а Исон разумным советом царевой дочери змеев победил. Дракон в тени В 17 веке ещё один похожий античный сюжет приходит на Русь в составе сказания о золотом руне волшебного овна. Это перевод из хроники Мартина Бельского, польского текста XVI века. Там воевода Гесон, Геракл, называемый, как это бывает, ещё не очень известными иностранными именами, то Геркулес, то Аркулес, случайно видит, как Гесиону, дочь царя Ламеадонта, приносят в жертву морскому дракону. Узнав от девицы ее печальную историю, герой без лишних слов убивает змея. Сцена поединка не описывается. Для автора важнее роль, которую сыграло это событие, в развязывании военного конфликта с Троей. На миниатюре конца XVII века с иллюстрациями к этой истории море буквально кишит таинственными животными. Сразу два морских змея нападают на Геракла и едва ли смогут избежать его дубины, Однако сама битва не является центром композиции. Да и змеи, несмотря на оригинальные причёски, не слишком презентабельны. Дракон остаётся в тени человеческих поступков и в важном для русской культуры XVIII века переводном тексте античного происхождения мифологической библиотеки Псевдоаполлодора, который был переведён, дополнен разнообразными комментариями и издан в 1725 году. В этом обширном собрании античных сюжетов о богах, Геракле, Персее, Аргонавтах и других героях неоднократно рассказывается, как наказанные богами цари предложили, то есть отдали своих дочерей на съедение чудовищу. Однако ни битвы, ни облик чудовищ совершенно не интересуют ни автора, ни переводчика. Сообщается лишь о намерении принести жертву, а затем о последствиях спасения девы Гераклом или Персеем. Все эти однотипные монстры переведены как киты. Кит, угрожающий Гесиону, даже ничтожен по сравнению с грозным соперником Георгием Победоносцем. Он представляется как некий крокодил, занесённый половодьем, который, правда, гоняется за прохожими с известной целью. А Посейдон напустил кита, кои был занесён полою водой, который популю людей ловил, а понеже божественный ответы сказывали то будут эти напасти отменены, ежели Ломеодонт, дочь свою Исиону, отдаст киту снести. Того Родион каменьем, кои были близ моря, привязав ее, киту предложил. Андромеду обрел, предложен у нас нить морскому киту, понеже, Посидон с ними разгневався, послал на Кефеево царство умножение вод и кита. Мифологическая библиотека. Конечно, и в XVIII веке победа над змеем остаётся классическим признаком героя. Но этот сюжет стал настолько общим, что превратился в шаблон, эмблему и насказание с новым наполнением. В Петровскую эпоху у драконов и змей видных монстров появляется новый соперник толстый крылатый мальчишка по имени Амур. Поединок змея и божка любви изображался на эмблемах, изразцах, в наивных бытовых росписях. Ни козий стыд и змеи борец всё-таки выходит из схватки победителем. Так иллюстрируется торжество любви над ненавистью, завистью, злобой, принявшей вид змея, иногда многоголового. Грозная сила уступает нежному чувству. Этот модный парадокс появляется на эмблемах, где Геракл сидит за прялкой или где змееборец Аполлон сам оказывается под прицелом Амура. В первом издании девиз изобретательно переведён на русский. «Древле богов, победитель любовь». Дракон на потеху Популярная в течение XVIII века переводная пьеса о Дафне и Аполлоне 1710-й по мотивам произведения Самуэля Твардовского 1638 года тоже была посвящена модным темам любви и ненависти, а ее главный герой сражался с драконом. В начале действия зрители узнают, что ужасный питон — Это очень быстрый и змеивидный зверь, стреляющий ядовитым жалом. Постоянно нападает на пастухов и стада. Испуганные пастухи ругают чудовище злой скотиной и ждут помощи от Аполлона, который действительно убивает монстра стрелой из лука. Но поединок является лишь завязкой пьесы. Возможно, его даже не показывали зрителям, поскольку схватку словесно описывает пастух. Пастырь второй. Ведяще видих, егда змей хаждаше, Аполлон смело его усриташе. Он зубами скрижет и глазом шумяще, Аполлона в близости пожрать и хотяще. Но он, налицая ей лук, в сердце уязвляше. Славно избавление в веки буде наше. Дафнис гонением любавного Аполлона в древо лявровое превращенное. Прочим зверем Пито указан среди действующих лиц, и бой мог изображаться в виде пантомимы на заднем плане или же через умбры, театр теней, но пока об этом остаётся только гадать. Зато точно известно, что в спектакле принимают участие сирены, крылатый вестник Гермес, персонажи в виде звёзд. Словом, не избалованному зрителю есть чем полюбоваться. Но в основном внимание должно быть приковано к любовным страданиям Аполлона. Возгордившийся змей-борец легкомысленно превозносит себя над всеми стрелками и вообще героями, чем вызывает гнев Венеры и Купидона. Ведь все величайшие воины, даже победители Колхидского дракона и Минотавра, побеждаются любовью. Мстительный Купидон при помощи своей волшебной стрелы заставляет Аполлона полюбить нимфу Дафну страстно и безнадёжно. Нимфу он нарочно отвращает от героя Вместо триумфатора перед зрителям оказывается несчастный влюблённый. В пьесе Акт о Калеандре и Неонилде 1737 год по мотивам переводного романа. Победа над драконом даже не завязка, а проходной эпизод в череде других ярких сцен. Впрочем, дракон в режиссёрской версии текста также указан как персона, его действительно изображает актёр, а не условная голова на палке. Сцена с появлением чудовища очень динамична. Ужасный морской змей от трёх голов в угрожает городу. Прилюто угрызает вредно, и даже царю грозит опасность. Как часто бывает, дракон совмещает в себе прожорливое чудовище и ядовитого змея. Царь Атигрин опасается и в челести змеиной пасти, и что дракон яд своей змии в сердце пустит. Победителю змея обещана царевна и полцарства в придачу, так что желающие рискнуть находятся. Все заинтересованные в успешном исходе битвы приносят жертвы богу Аполлону, считая его покровителем змееборцев. Агролим. Извольте зреть змея прилютейше. Выходит змий из моря и бросается на всех. Алкалес. Вижду и ужасаюсь оного лютейше. Атигрин, узрев змея, ужасаясь, глаголит. Атигрин. «Ужас мя обдержит, егда узрел тако. Змея боприлю тако вижду ныне всяко. Когда не видал его, не тако боялся, нынешно и пачи велма испужался». Змей бросается на Атигрина Цесаря. Бросается, рвется на мя, ах, ужасно. Всех хочет проглотить, и истина пристрашна. Помогите, лебезны, истинные други, явите всем дели сердечной услуги. Убейте скорее, ил моча не стало, ил я, моя надежда, конечно, пропала. Аще же не убьёте, все будем пожряены, а то нава люта змея поеденный. Агролим. Аполоне, помогай мне спора, да убью оного люта змея скоро. Агролим убивает змея, убивши змея глоголет, стоя на коленях. Благодарю бога славна Аполлона, яко убил он пристрашно пифона, так и Аэс убих змея превелико, страшно триглавна ужасно талика. Се валяється як стерва на брегу у море. Акт о Клеандрі і Нянілді. Конечно, в эту эпоху представление с драконом нужно было прежде всего для развлечения публики. Освоенный театром монстр не только пугал, но и забавлял. Для сравнения, в средневековом театральном репертуаре, гораздо более назидательном, примерно ту же задачу выполняло появление на сцене прыгающих чертей или смерти с косой. Эти персонажи, страшные по сюжету, всё-таки разрешались для демонстрации, но только в дни праздников. Призванные ужасать и внушать душеполезные мысли, на практике они всё-таки развлекали зрителей. Тем более развлекались юные актёры школьных театров. изображая смерть или какого-то инфернального персонажа. Даже поздние фольклорные записи наглядно показывают разгул чудовищных героев во время народных гуляний, наивное восхищение ими. Зелёные черти постоянно присутствовали на балаганных вывесках и участвовали в кукольных пантомимах, когда герои попадали в игрушечный ад, пылающий бенгальскими огнями. Бенуа, вспоминая свои детские впечатления от ярмарочных спектаклей, Признавался, что наибольший восторг вызывал в нём звук гонга, который в течение спектакля предупреждал публику о появлении чего-то страшного. Нечисть и всякие дивные существа предъявлялись народу за отдельную плату внутри балаганов. Разумеется, это были фальсификации, которые даже не всегда скрывались. Сообщения о пойманных в дальних странах монстрах попадали на лубочные картинки, которые продавались во время тех же увеселительных мероприятий. Воспринималось всё это двояко, и в шутку, и всерьёз. Зритель желал быть напуганным, одураченным, поражённым, и тут на помощь приходили экзотические монстры. Но в древнерусской культуре дракон упоминался ещё и с пользой. Борьба добра со злом была главной темой средневековой русской книжности. Подробное описание демонических персонажей считались нужными не столько для змееборца, сколько для простого человека. который занят самосовершенствованием, ведёт борьбу со змеем в своей душе. Сюжетов о поединке с драконом в русской литературе очень много, похищенных и самобытных, но главное очень разнообразных. Князь Пётр Муромский сражается со змеем как рыцарь при помощи волшебного меча. Ему не сколько не уступает епископ Иурейский Донат, победивший чудовище плевком. Эта история сложена в русском стихотворении XVII века. Чем больше складывается таких историй, тем больше появляется авторов, которые подходят к изображению чудовищ изобретательно и эмоционально. Описание дракона, персонажа неканонического и неуважаемого, трудно сделать неприличным в отличие от более серьёзных предметов. Оказываясь вне канона, чудовища эволюционируют гораздо быстрее, чем какие-нибудь ангелы. Они переходят из высокой книжной культуры в массовую, при этом смешиваются или наоборот, стремятся к разнообразию, понимаются как символы или как реальные звери, которых стоит опасаться. Они особенно подвержены влиянию моды на новые темы. После огромной средневековой популярности в роли дьявола, дракон XVIII века несколько тушуется на фоне фантастических приключений, лирических переживаний новых героев и громогласных гимнов земным правителям. Но и в новую эпоху Диковинные змеи продолжают появляться в сборниках о загадочной фауне окружающего мира. А их символические изображения возникают в религиозно-философских произведениях снова и снова.